Семён Виссарионович с папкой под мышкой вышел на улицу и, перейдя неширокую дорожку, направился в чахлый скверик, где его с нетерпением ожидал Василий Кузьмич. — Ну как? — нетерпеливо воскликнул Швыряев, хватая приятеля за рукав парадного пиджака. — А как ещё может быть? Нормально. — Тебя приняли, с тобой разговаривали? Пробиться оказалось сложно. У нас как было? Допросы всю ночь, а утром к начальству докладываешь. Потом совещания, политзанятия, физподготовка. И так семь дней в неделю. А эти? Два выходных, в семь бегут домой футбол смотреть. Часы приема от сих до сих. И никакой заботы о человеке. А если я не могу ваши часы приема, то мне уже и помощь не гарантирована. Мне какой-то офицерик в приемной, адъютант, видать, говорит. Сейчас не неприемное время. Я его спрашиваю, сынок, ты сколько служишь? Говорит четвертый год. «А я, говорю, отслужил в органах четыре десятка лет, поэтому для меня любое время приемное. Ты доложи, будь ласков, а дальше я уж сам объясню твоему начальнику что да как». Не стал спорить, молодец, встал и пошел в кабинет. Вернулся хмурый, нет, говорит, не примет сейчас, приходите завтра в 15 часов, я вас запишу. Ну, думаю, надо приводить в действие тяжелую артиллерию. Завтра, отвечаю, меня уже в живых может не быть, мне надо сегодня поговорить. И тут же хватаюсь за сердце и падаю на стул. Паренек подбежал, а я ему, у меня валидол в плаще остался, а плащ в коридоре на стуле, принеси, а то помру. Он и убежал в коридор, а я встал и прямиком в кабинет. Гляжу, сидит в кресле натуральный Боров, поперёк себя шире. Увидел меня, покраснел, как свёкла, рычит. «Вы что себе позволяете? Уходите немедленно, иначе я дам команду арестовать!» Но меня такими словами не испугать. Однажды на меня сам Лаврентий Павлович кричал. Вот был ужас. Я сразу с жизнью попрощался. А этот смех один. Подхожу ближе и говорю. Адъютанта своего не ругай, я его обманул. А тебя и обманывать не собираюсь. Скажу, как есть. Довелось мне в приемной товарища Калинина дежурить. Видел, как Михаил Иванович простых людей принимал. Директора мог прогнать, а с рабочим за полночь сидел. Понимал он простых людей, сочувствовал. «Вы рабочий?» – спрашивает Боров. «Ну чего с такого взять? Достаю свое почетное пожизненное удостоверение и в ему. Читай!» «Что?» – спрашивает. «Читать!» «Кто мне его подписал, читай!» И вот еще, достаю почетную грамоту, на стол ему, и это читай. Прочитал, из кресла выпрыгнул, руку жмет, улыбается. Сразу вызвал своего паренька, чтобы тот чай принес. Потом расспросил, что да как, нахмутился, озаботился, видно. Стал звонить по друзьям, приятелям да подчиненным. Словом, выведал он все. На прощание сунул мне бумажку, где его должность, фамилия и телефон. Просил заходить, если надо. Да только хрен он не сдался, зачем я пойду к нему? Чай у него плохой, конфет я не ем, а говорить с ним тошно. Зажрался мужик, но черт с ним, я тебе сейчас про Артура твоего расскажу. семён да ты просто гений, так все провернул. Василий Кузьмич покачал головой. Спасибо, что ради меня стараешься. Артур все-таки моя родная кровь, и справедливость надо восстановить. Тогда слушай, самоубийство исключено. Парня убили из пистолета ГЛОК. Австрийский, я такие знаю, хорошая машинка. Убийца отпечатков не оставил. Все основные поверхности, где могли остаться пальчики, тщательно протерты. Ушел незамеченным. Соседи никого не видели. Часы, бумажник. Приличная сумма в домашнем сейфе. Не тронуты. Дело ведет очень опытный следователь. Он считает, что после убийцы в квартиру проникли еще по меньшей мере два человека. То ли вместе, то ли порознь. Откуда это известно? Оживился Василий Кузьмич. «Реконструировали общую картину преступления. Происходило там что-то непонятное. Вот, гляди. Сначала убийца заталкивает труп в шкаф. Следующий неизвестный, не зная этого, открывает шкаф, и труп падает на пол. А затем кто-то бьет Артура уже мертвого тяжелым стеклянным предметом по голове. Причем осколки потом собирает и уносит с собой». «Действительно очень странно», – тяжело вздохнул Василий Кузьмич. «А вдруг это первый преступник сделал? Сначала ударил по голове, а после застрелил». Уже установлено, сначала был выстрел, а бить мёртвого по голове станет только идиот. Но это ещё не вся правда. Как я уже сказал, ничего не украли. Однако следователь выяснил, что неизвестные что-то искали в этих электронных железяках, компьютере, мобильном телефоне и этих, тьфу, нагадов гадов, похоже, гаджетах, подсказал Василий Кузьмич. «Во-во, в них! Видимо, хотели найти какую-то конкретную информацию. Естественно, стали отрабатывать ближний круг. И тут выясняется, что буквально через несколько часов убили приятеля Артура. Фамилия у меня записана на бумажке, я потом достану». «Теперь следователь ищет связь между убийствами. И мотивы, конечно». «А что за приятель? Чем занимался?» «Занимался вот этими самыми компьютерами. Торговал, что ли?» «Нет, обеспечивал безопасность. Так мне Боров объяснил». «Чью безопасность?» продолжал приставать Василий Кузьмич. «Компьютеров, наверное. Не пытай меня, не знаю. Давай решим, идти мне к следователю или погодить. Я телефончик его на всякий случай у Борова позаимствовал». Василий Кузьмич пожевал губами и посмотрел в небо, как будто там был написан готовый ответ. «Дай сообразить», — сказал он. «Следователь в лучшем случае расскажет то же самое». «Может, сегодня еще чего новое появилось? Следствие — это ж такое дело. По крупицам, по крупицам мы собираются фактики. Ты другое скажи. Мстить будем?» «Кому?» — вздрогнул Василий Кузьмич. «Убийцам, конечно. Хотя, может, твоего Артура и за дело порешили. Ты уж извини за прямоту. Они с этим парнем убитым темными делами занимались. В его доме в деревне нашлись записи разговоров, и там говорится, что можно хорошо заработать, разыграв гитлеровскую карту. Это мне Боров на всякий случай рассказал и спросил, не знаю ли я, что имелось в виду. Я сказал, что про гитлеровскую карту я знаю одно. Мы их гнали до самого Берлина и там раздавили окончательно». «Надо же! Сосунки, а туда же! Гитлеровскую карту им подавай! Я вот присутствовал, когда Гитлера выкапывали. Вернее, то, что от него осталось». семён поехали к следователю. Я знаю, что по закону он не имеет права нам что-нибудь говорить или показывать, но вдруг ты сумеешь с ним договориться». «Сумеешь, сумеешь!» – передразнил его Гнутый. «Эх, интеллигенция! Поехали уж!» Следователю была предъявлена визитка Борова и весь запас фирменного красноречия от Семена Виссарионовича Гнутого. Однако следователь оказался твердым орешком, на визитку глянул уважительно, но не дрогнул, на уговоры и лесть не поддался, исторические реминисценции проигнорировал. Тогда Гнутый пошел на пролом. «Предлагаю обмен. Ты нам даешь одним глазком взглянуть, о каких таких гитлеровцах говорили между собой ребята, я тебе даю информацию о возможных убийцах Артура Швыряева. Послушай, я же у тебя не следственное дело, прошу на ночь почитать». Следователь был высок, худ и смотрел на мир глазами изможденного коня. В глубине этих глаз таилась маленькая искорка, которая намекала, что этот тип еще способен бить копытом. «А вы в курсе, что обязаны рассказать мне все, что вам известно про убийство?» — поинтересовался он и сплел из пальцев шалашек. «Иначе могу вас задержать и даже арестовать за сокрытие улик. Скрывать преступников — это соучастие». У меня однажды подследственный случайно умер, а нужен был живым. Важная птица. Так меня за это генерал Абакумов, слышал про такого, обещал сгноить в лагерях. И ничего, видишь, перед тобой сижу. У меня закалка сталинская, не перешибешь. Да и справочку я тебе от врачей любую принесу, ясно? Поэтому предлагаю второй раз. Я тебе сведения, которых у тебя нету, ты мне разговоры убитых хлопцев. Ладно, дам посмотреть одну распечатку и все. Расстались они довольны друг другом что ты ему наобещал спросил василий кузьмич если соврал то тут я тебя не поддерживаю не соврал гордо поднял подбородок гнутый вчера вечерочком я предпринял одну вылазку накануне вечером неугомонный старикан отправился к дому артура швыряева его возмутило то что сказал следователь будто поквартирный обход операм ничего не дал лениые они вот и не дал сказал семён виссарионович а я приложил силы задействовал смекалку и кое что нашел «И что же ты нашел, семён Василий Кузьмич удивился. «Я обзвонил кое-кого из моих активистов, кто живет рядышком. Они подняли своих знакомых, те своих, и нашли мне одного субъекта. Инвалид, выпивает, из дома выходит редко. Днем спит, а по ночам с подзорной трубой дежурит у окна. И если в какой квартире свет горит, подсматривает. С женой живет шельма, а ведет себя как маньяк какой-нибудь». «А что же, к нему оперативники не заходили?» Удивился Василий Кузьмич. Заходили, но разговаривали с женой, а мужик в это время дрыха ничего не слышал. А то бы он им рассказал, наверное. А может и нет, постеснялся бы. а его пристрастии почти никто не знает. Это он своему знакомому по пьяни рассказал. Пришел я к нему, прижал как следует. Объяснил, что с такими, как он, на зоне вытворяют. Он говорит, я в окна этой квартиры часто смотрю. Там парень один живет, постоянно девок водит и всю ночь с ними кувыркается. «В ту ночь он видел мужика, который огрел твоего Артура по голове стеклянной вазой. Артур в это время на полу лежал возле открытого шкафа. И дамочка какая-то тоже на полу лежала. Они вдвоём с этим мужиком ещё долго по квартире разгуливали. Компьютер на письменном столе включили и что-то в нём рассматривали. Потом, правда, шторы задёрнули, спохватились». «Значит, этот твой свидетель видел убийца Артура?» «Ты чего, Пётр, забыл? Его сначала застрелили». Но как он оказался на полу вместе с женщиной? Тут ясно, вывалился из шкафа. Видишь, мы скоро распутаем это дело. Ты хочешь сказать, что эти неизвестные мужчины и женщины и есть те люди, которые уже после убийства залезли в квартиру? Конечно. Смотри, все сходится. Осталось установить имена. И здесь тоже есть зацепка. Свидетель наш уверяет, что дамочку это он уже видел в квартире Артура, но не знает, кто она. А вот мужика он узнал. Вернее, ему кажется, что узнал. Какой-то известный писатель, которого он часто видит по телевизору. Сейчас мы туда рванём вместе, чтобы поспеть до прихода следователя и устроим опознание по полной программе. Я этому инвалиду покажу, каково приходилось Тухачевскому и Мейерхольду». «Семён, ну откуда ты можешь знать, каково им приходилось?» По привычке возразил Василий Кузьмич. «Ты же в органы пришёл после войны». «Сослуживцы рассказывали». На ходу бросил Гнутый. «Давай, поторапливайся. Нам ещё убить словить надо». К вечеру картина прояснилась. «Писатели, интеллигенты, космополиты безродные!» — бушевал Гнутый. «Сначала пёрышком чикают, выдумывают, а потом людей убивают. Эх, не успел вождь всех этих писателей под корень извести. Врачей-вредителей и за Урал собирался вывести, а этих надобно было сразу на Чукотку, чтобы повымерзли к ядрёной бабушке. Весь их союз писателей. Странно, известный писатель-фантаст. И вдруг... Зачем он полез в квартиру Артура? Зачем бил его по голове вазой? «Фантаст! Давить таких фантастов надо! Только молодёжь развращают! Ладно, Кузьмич, поехали, надо слежку за ним организовать. Сейчас адресок выясним и вперёд. Последим немного, а потом я его прихвачу как следует и душу выверну. Всё мне расскажет. А если его следователь раньше арестует? Не боись, там целая процедура. Да писатель ещё адвокатов понагонит. Всё, успеем». А распечатка разговора, которую им дал следователь, оказалась небольшой, И несколько невразумительной Артур и Борис говорили туманно о вещах, которые им были явно хорошо известны, и единственное, что прозвучало в их беседе отчетливо, это уже знакомое выражение «гитлеровская карта» и слово «реликвия». «Ну, и что ты об этом думаешь?» — спросил гнутый у Василия Кузьмича. «Идеи какие-нибудь имеются?» «Пока что нет, но утро вечера мудренее. А мы с моей бессонницей что-нибудь и надумаем». На следующее утро в 5 часов у Швыряева зазвонил мобильный. «Василий Кузьмич, это я!» Задушенным шепотом заговорил гнутый. «Писатель бежать собирается вместе с дамочкой своей. Их у дома такси ждет. Едут в аэропорт. Мы за ними». «Кто мы?» — удивился спросонья Василий Кузьмич. «С дружком одним. У него машина. Мы и вместе тут в засаде сидели. У буржуев этих правда иномарка, а у нас жигуленок. Но на хвост им сядем плотно, обещаю». За тобой заезжать времени нет, поэтому хватай любую машину и в Шереметьево там встретимся. А если они летят из домодедово, На такси написано официальный перевозчик Шереметьево, так что не болтай лишнего и прыгай в штаны. Начинается настоящее дело.